Часть первая. Дни первый, второй Я решился отправиться в путешествие из Пекина в первую годовщину открытия дороги. До Москвы отсюда 4000 миль. Компания уверяет, что путешествие продлится 15 дней. Невероятно, короткий срок в сравнении со многими неделями, тратившимися прежде на пересечение континентов. Разумеется, такой поезд рождался очень долго. Транссибирская компания предложила построить железнодорожный путь Еще в 50-х годах, спустя полвека после того, как были отмечены первые трансформации через 20 лет после возведения стен, ограждающих запустение, как его уже тогда начали называть. Постановили, что путь будут прокладывать с двух сторон одновременно, из Китая и из России. Для этого построят особые поезда, позволяющие укладывать рельсы, не подвергая строителей опасностям внешнего мира. Многие сомневались в затейной кампании и грандиозной авантюре и осуждали самонадеянность такого предприятия. И все же, хоть на это и потребовались два десятка лет и труд многих сотен людей, транссибирская компания добилась успеха, протянув через запустение железную нить, соединяющую два континента. Путеводитель по запустению для осторожных туристов, страница 2. Обманщица. Пекин, 1899 год На перроне стоит женщина, присвоившая чужое имя. Пар пред глаза, во рту привкус машинного масла. Заполошенный свисток паровоза сменяется рыданиями девушки где-то неподалеку и криками торговцев, нахваливающих свои сомнительные береги от болезни запустения. Женщина заставляет себя поднять взгляд на паровоз, что возвышается над ней с шипением и глухим гулом, сдерживаемый до поры до времени мощи. Как он огромен, как несокрушимо прочен. Он в три раза шире парадной кареты, и вокзал рядом с ним кажется игрушечным. Женщина сосредоточивается на дыхании, освобождаясь от посторонних мыслей. Вдох-выдох, вдох-выдох. Так она упражнялась долгие полгода, день за днем, пока сидела у окна и наблюдала за уличными торговцами и ворами-карманниками, что суетились внизу. Она удерживает в голове мысленный образ неторопливой серой реки. Если бы она могла себе это позволить, течение унесло бы ее в безопасное убежище. Мария Петровна какое-то мгновение уходит на то, чтобы понять. Кондуктор обращается именно к ней. Женщина вздрагивает и оглядывается. «Да-да», — отвечает она. «Слишком громко, чтобы удалось скрыть замешательство». Слишком непривычно звучит для нее это новое имя. Ваш купе готово, багаж доставлен. Капли пота стекают по его лицу, оставляют влажные темные полосы на воротнике. Благодарю вас. Ей приятно слышать, что голос совсем не дрожит. Мария Петровна бесстрашна. Она рождена заново. Ей не остается ничего другого, кроме как двигаться вперед, вслед за кондуктором, уже исчезающим в облаке пара, сквозь которые пробиваются отблески золотистых надписей на английском, также русском и китайском. Транссибирский экспресс, Пекин-Москва, Москва-Пекин. Должно быть, их выводили и покрывали лаком весь последний месяц. Каждая буква сверкает. Вот и пришли. Кондуктор поворачивается к ней, под пот салба, на котором темнеют масляные пятна. Она сама понимает, как неудобная ее одежда. Черный шелк впитывает солнечный свет. Жара раздражает кожу, воротник блоский впился в шею, пояс юбки туго обтягивает талию, но нет времени переживать за свою внешность, потому что Стюарт протягивает ей крепкую руку, и она взбирается по крутым ступенькам, где ее с поклоном встречает другой мужчина в униформе и ведет по коридору устланным пышным ковром. Она уже в поезде, теперь поздно поворачивает назад. Прямо перед ней бородатый мужчина в очках золотой оправой высовывается в окно, растопырив локти, кричит по-английски так громко, что перекрывает весь прочий шум. «Где начальник вокзала?» «Осторожней с ящиками!» «Ох, прошу прощения!» Он прижимается к окну и неловко пытается поклониться подходящей Марии. Она ограничивается легкой улыбкой и коротким кивком, предоставляя пассажиру свободу буянить дальше. И сейчас недосветских любезностей, а также недолюбопытных, оценивающих взглядов мужчин, уже заметивших одинокую женщину в траурном платье. Пусть себе глядят. Она мечтает лишь о том, чтобы оказаться в отдельном купе, закрыть дверь, опустить занавески и погрузиться в успокоительную тишину. Но пока это для нее непозволительная роскошь, еще не время. Право же, перестаньте суетиться, я сама прекрасно управлюсь. От дальнего конца вагона приближается в сопровождении служанки пожилая женщина в темно-синем шелковом платье. «Это точно первый класс?» — она раздраженно смотрит на Марию и на дверь в купе за ее спиной. «Меня уверяли, что лучшего не купишь ни за какие деньги. Признаться, я что-то этого не вижу». Голос состоятельной жительницы Санкт-Петербурга, услышанный за тысячи миль от его широких улиц и высоких домов, вызывает у Марии приступ тоски по родине. Ваша купе, мадам, кланяется Стюарт, обеспокоенно косясь на пожилую женщину. «Вы путешествуете одна?» спрашивает та, отмахиваясь от служанки, что пытается набросить ей на плечи еще одну шаль. Мария лавливает во взгляде жалость, смешанную с укоризной, и вспыхивает румянцем. Моя горничная не готова к подобным путешествиям, у нее слишком слабые нервы. «Что ж, хорошо, что наши нервы сделаны из более прочной материи. Мои слабовольные племянники несколько месяцев отговаривали меня от этой поездки, перечисляя ужасы, что могут свалиться на нашу голову. Но, поверьте, им удалось напугать лишь самих себя». Он улыбается с неожиданным добродушием, похлопывая Марию по руке. «Так где же все-таки мое купе? Если Вера немедленно не усадит меня в кресло с чашкой чая... Я не поручусь за моих добропорядочные манеры. Да, пожалуйте сюда, графиня». На этот раз тверд кланяется значительно ниже с театральным пригласительным жестом. Служанка по имени Вера открывает дверь, стоя на расстоянии вытянутые руки, как будто стережется ужасов, что затаились внутри. «Ах, вот как значит, мы будем соседями», — говорит графиня. Мария приседает в книгсине. «Здесь это все ни к чему. Меня зовут Анна Михайловна Сорокина. А как величать вас?» Мария опять перехватывает дыхание, словно она невольно сбилась с шага, но графиня, похоже, не замечает. «Мария Петровна Маркова. Надеюсь, Мария Петровна, мы с вами еще познакомимся поближе. Во всяком случае времени у нас будет предостаточно». Вводя графиню в купе, миниатюрная служанка смотрит на Марию с подлобья. «Вам больше не нужна моя помощь?» Стюарт облизывает губы и с усилием сглатывает слюну. Он испуган, думает Мария, эта мысль непонятным образом приободряет ее. «Нет», — отвечает она тверже, чем сама ожидала, — «мне ничего не нужно». Багаж аккуратно уложен на полке, который можно днем превратить в диван с пышными подушками. Все выглядит совершенно новым. Должна быть, компания выложила немалые деньги за вышитые золотом подушки, блестящие латунью стены и мягкий темно-синий ковер под ногами в желании показать надежность своего детища. Куда ни глянь, повсюду натыкаешься на название «Транссибирская компания», но выгравировано на цветочных вазах и светильниках, отштампована на фарфоровых чашках и блюдцах, стоящих на столике у окна. Рядом на кресле сложено постельное белье, На окнах жалюзи и сине-бархатные шторы. С наружной стороны окно перекрывают два толстых железных прута. Мария на мгновение задерживает на них взгляд, потом подходит к стене из лакированного красного дерева с двумя дверями. Из одной находится гардероб, где чья-то невидимая рука уже развесила ее платье и шаль. Другая ведет в туалетную комнату с белой фарфоровой раковиной, сверкающими серебром кранами и заставленной парижскими кремами полкой. Над всем этим висит зеркало — В, серебряной раме. в детстве ее завораживало старинное позолоченное зеркало в маминой спальне. и казалось, что в серебристой дымке она похожа на призрак, явившийся из царства теней или всплывший с одного озера. Что бы ей ни представлялось, в том мгновении, она наслаждалась возможностью почувствовать себя кем-то другим, хотя бы на время, пока мама не позовет пить чай вместе с бабушкой или папа не вздумает проэкзаменовать ее в устном счете. Она мечтала, что, когда вырастет, станет увереннее в себе и в том, кем хочет быть, Но чего хочет теперь новая Мария. Не желая задумываться об этом, она закрывает дверь в уборную, достает из сумки потрепанную книгу, загнувшуюся от частого чтения уголками страниц. Мария знает в ней каждое слово, может воспроизвести в памяти каждую иллюстрацию, но в весомости книги, в ее материальности есть нечто успокаивающее. Знаменитый путеводитель по запустению для осторожных туристов Валентина Ростова, отцовский экземпляр, которым она тайком зачитывалась, мечтая когда-нибудь смотреть на мир из окна этого поезда, но только не так, не в одиночестве. Внезапно ее охватывает острое чувство неприкаянности. Поезд еще не тронулся с места, она уже пренебрегла первым советом Ростова. Прежде всего, не вздумайте отправляться в путешествие не будучи уверены в собственном душевном спокойствии. На перроне кондукторы провожают к вагонам опоздавших и отправляют слезливых родственников к воротам. Механики с измазанными машинным маслом лицами за лето расшагивают вперед вдоль состава. Стаяка людей с блокнотами увивается за беспокойным чем-то начальником вокзала. Внезапная вспышка света, и вот уже какой-то человек выглядывает из-под черной ткани сзади фотографического аппарата. Завтра утром это появится во всех газетах. Путешествие стало событием еще до того, как началось. Череда лязгающих звуков извещает о том, что двери закрыты, металлические решетки опущены. Мария опять сосредоточивается на дыхании, вдох-выдох. Ничто снаружи не сможет проникнуть внутрь, ничто внутри не сможет нам навредить. Она закусывает губой, ощущает вкус крови. Железо обеспечит нашу безопасность. Перрон пустеет, за исключением крохотной фигурки начальника вокзала. Он поднимает флажок и смотрит на вокзальные часы. Лица за воротами перрона вглядываются в лица за решетками на окнах вагонов. Кое-кто плачет. В памяти Марии всплывают слова Ростова. Говорят, что каждый, кто путешествует через запустение, должен заплатить за это и заплатить куда больше, чем стоит билет на поезд. Ростов заплатил своей верой. Некоторые полагают, что и жизнью прославившие его на всю Европу путеводители указывали достойные наибольшего доверия рестораны, богатейшие музеи, чистейшие пляжи, называли самые красивые храмы и перечисляли все алтари фрески со святыми мучениками. И турист, направляясь в любую точку континента, мог быть уверен, что его сопровождает сам Господь Бог. А последняя книга рассказывала о стране, любоваться которой можно лишь сквозь оконное стекло. В сибирском запустении не осталось ни храмов, ни галерей или фонтанов, ни произведений искусства, способных рассказать знакомую историю. Тишина на перроне затягивается дольше, чем следовало бы. Затем флажок опускается, и транссибирский экспресс трогается с места в неспешной какафонии шипения, визга и скрипа колес. Пока поезд тащится вдоль перона, сверкает вспышка фотоаппарата и облако пара. На мгновение наполняется светом. Ослепленная внезапным сиянием, Мария отступает от окна, а поезд выкатывает с пекинского железнодорожного вокзала навстречу неизвестности. Дитя поезда. Лучше ехать, чем стоять на месте, так считает вся команда. Лучше, чтобы колеса катились по рельсам к далекому горизонту. Особенно этого хочется в день отправления, когда ожидание заканчивается. Оно на этот раз было очень долгим. Десяти месяцев вынужденного простоя хватит, чтобы вывести из себя даже самого спокойного человека. Шестнадцатилетняя Джан Вэйвей стоит у окна в крохотном тамбуре, что ведет в служебную часть поезда. Пассажирам не дозволяется заходить в самые близкие к паровозу вагоны, где размещаются комнаты для команды, сельхозвагоны, склад. Только кондукторы и стюарды то и дело проносятся мимо, но все они так заняты, что не обращают внимания на девушку. Она смотрит, как удаляются прочные каменные стены вокзала. Высокий забор отгораживает полотно, а вдоль него скачет стайка босоногой малышни. В масках, превращающих детей в чудовищ, желтыми рогами и разбухшими щеками, они размахивают руками в ритуальном танце, то ли расставание, то ли предупреждение, то ли восторга. По ту сторону забора на соседних улицах и переулках люди захлопывают ставни. Оскверненную воду, что кипит сейчас на плитах, после выплеснут в окно бормоча заговоры для защиты от дурных снов. За этой вдыхание город прислушивается, к затихающему стуку колес и свисткам паровоза. И лишь когда они смолкнут совсем, все с облегчением вздохнут и отправятся по своим делам, с радостью избавляясь от мыслей о кошмарах, что обитают далеко на севере. Вэй, вэй принюхивается. Как же она тосковала по этому едкому запаху, по скрипу механизмов, по на знакомому чувству страха и восхищения, по шуму, настолько привычному, что его даже и не замечаешь, пока он не прекратится. Все эти месяцы ее влекло к движению, к скорости точно так же, как тянутся к выпивке красноглазые пассажиры третьего класса. Не хватают ртом последней капли, мгновенно приходят в бешенство, стоит бутылки опустить. И вот поезд снова движется, и воздух дрожит от напряжения. Она слышала, как шепчется между собой команда «Рано, слишком рано отправляться в путь». Почему бы не дождаться зимы, когда земля засыпает от холода, и никакая опасность не может подстерегать тебя за деревьями? Летом же она просыпается, терзаемая голодом. Слишком рано, слишком рискованно. Но не слишком рано для самой Воевой. Впрочем, она ведь слишком любит рисковать, как обычно говорит Алексей. «А кто в этом поезде не любит?» — отвечает в таких случаях она. Алексею приходится признать ее правоту. Все здесь уже наполовину безумны, все больны запустением, невыразимым никакими словами томлением и страхом, которые влекут их в транссибирскую компанию. Те, кто слышит голос запустения, сидя в уютных городских домах, кто не в силах противится зову могучего поезда. Они приходят в штаб-квартиру компании в Лондоне, или на Баньюнской дороге, или на Великой улице, стучат во всем известные деревянные двери и предстают перед неулыбчивыми седыми мужчинами, которые придирчиво их осматривают, требуя ответа на вопрос, почему вы считаете себя достойными этой чести. Большинству удают отворот ворот поворот. Немногих отобранных испытывают начувствительность к пейзажу, способному повредить рассудок, заставляющему человека бросаться на решетку вагонного окна или кровинить пальцы от двери в тщетной надежде выбраться наружу. Если таких склонностей у кандидата не выявит, он получает темно-синюю униформу транссибирского экспресса, контракт и Библию, на которой присягает верности королеве. С этого момента он становится частью команды, частью компании, чьи владения простираются через половину мира. Но Свойвей все иначе, она дитя поезда, рожденная невесть где. Вне пределов какой-либо страны, не под звездой какой-либо империи, она явилась в мир в тот самый момент, когда ее мать его покинула, в самом сердце запустения, на полуспального вагона третьего класса, глубокой ночью, когда обитатели равнин светились в темноте подобным призракам. Плачущего младенца спеленали простынями с эмблемой транссибирской компании и поручили заботам стюардов и поваров а кормилицу нашли среди пассажиров третьего класса. Двумя неделями позже, когда поезд остановился у русской стены, девочка зашлась криком, потому что до сих пор не знала ничего другого, кроме непрерывного движения и шума. Представители компании в Москве не знали, как с ней поступить, поскольку никогда прежде не имели дела с внезапно осиротевшими младенцами. Ее мать скрывала свою беременность, а попутчикам заявила, что осталась одна в целом свете. Компания, не одобряя такую материнскую безответственность, сочла за лучшее вернуть девочку в Пекин первым же поездом и передать в заботливые руки китайского правительства. Так вышло, что и выхаживала, кормила и переодевала кормилица с помощью свободных от дежурства членов команды. Но когда поезд добрался до Пекина, и капитан пришла за малюткой, чтобы передать властям, Кочегары сообщили, что та приносит удачу, и уголь в этом рейсе горит ярче, чем прежде. Кухонные мальчишки прибавили, что масло сворачивается именно так, как нужно, и пассажиры первого класса нахваливают кухню, чего прежде никогда не случалось. Ночные стюарды заявили, что им понравилось общество, что оно серьезным видом выслушивает их скабрезные истории и почти не жалуется. И тогда капитан произнесла, по крайней мере, так рассказывали самой Вывый. Если она сможет честно зарабатывать свой хлеб, то пусть остается. Но у нас в поезде нет лишних деталей. Она должна научиться приносить пользу, как все мы. Первое время Вэй-Вэй служила талисманом. Спала в тёплой кухне или в гнезде из брезентовых мешков в багажном вагоне, а иногда и прямо в будке паровоза, и машинисты рассказывали, как внимательно нас смотрят на горящие угли, словно осознавая их важность для общего благополучия. Потом ее приспособили к доставке сообщений с одного конца поезда в другой, и к шести годам она превратилась в поездную мышь, снующую туда-сюда, дитя всех сразу и ничего в отдельности, ничего, кроме самого поезда. Бездельничаешь, Джан, а вот и Алексей шагает в развалочку особой поездной походкой. Он не намного старше Вэй-Вэй, но уже дослужился до первого механика. Закатные рукава открывают сложные почетные татуировки, которые механики компании ставят себе на предплечье после каждого рейса. В знак братства Вэй-Вэй ни разу не видела механика женщину и памяти. Рассказывая о прошлых рейсах, механики порой прикасаются к этим рисункам, вспоминая, как ломались рычаги, и сами они едва выстаивали до конца смены. Шестерни и спицы превращались в условные символы на коже, помогающие вспомнить, вэй пытается понять, нет ли на руках Алексея отметок о предыдущем рейсе. Он замечает ее взгляд и опускает рукава. Последние две недели они почти не виделись, хотя вся команда осталась на поезде, чтобы готовить его к отъезду. Механики и стюарды, кондукторы и повара, машинисты и кочегары, бесчисленные шестеренки механизма — заново притирающиеся друг к другу. Чуть проржавевшие, крутящиеся, чуть медленнее, со странными сбоями в давно знакомом порядке, откуда-то взявшейся нерешительностью, словно все они боялись сломать что-нибудь в излишней спешке. Когда Вэйвэй все же удавалось мельком взглянуть на Алексея, тот каждый раз куда-то спешил с неугомонной энергией, скопившейся за долгие месяцы бездействия. «Первая проверка», — спрашивает она, чтобы заполнить тишину, и бросает взгляд на настенные часы на две минуты раньше срока. «Да, первая», — отвечает он. «День механика состоит из бесконечных проверок по неукоснительному распорядку, когда тщательно изучается каждый узел сложного механизма, подкрепляя тем самым уверение компании в полной надежности поезда. Их теперь вдвое больше, у нас не останется времени для себя». Они говорят на особом поездном языке, причудливом смешении русского, китайского и английского, возникшем еще во время строительства дороги, хотя компания это не одобряет и требует пользоваться английским. «Можно решить, что тебе не доверяют», — необдуманно говорит вэй и тут же замечает, как помрачнело лицо Алексея. «То есть я хотела сказать пустяки». Взмахом руки он отбрасывает дурные мысли, и вэй чувствует острый укол сожаления об утраченной было легкости, ее тоже отнял предыдущий рейс. «Будь осторожна, Джан!» Кажется, он хочет сказать, что это еще, но в этот момент бьют часы, и Алексей, как истинный человек поезда, не может не подчиниться сигналу. «Просто будь осторожна!» — повторяет он, и ВВ мгновенно ощетинивается от намека на то, что на самом деле она не такова. Она направляется в другую сторону комнатам команды, где обычно можно найти тех, кто свободен от дежурства. Кто-то играет в кости, другие разлеживаются на койках или жадно глотают рисовый суп в крохотной столовой. Здесь такая же теснота и суета, как и во всем поезде, но в дальнем конце вагона есть маленький алтарь с иконой святой Матильды и статуэткой Иоанн Гуэ. Святая и Бог присматривают за туристами и поездным народом, А те, хоть и полагаются больше на механизмы машинное масло, считают, что почтительное отношение к сверхъестественным силам тоже не повредит. В конце концов, разве увиденные ими в запустении менее сверхъестественно, чем эти люди, по слухам, некогда творившие чудеса? Вэй-вэй замечает, как один из стюардов склоняется над алтарем и украдкой что-то на нем оставляет, потом медленно распрямляется, оглядывается по сторонам, Снова кланяется, сложив ладони перед собой, и торопливо отходит. Дождавшись, когда Стюарт скрылся за дверью, Эйвей приглядывается к алтарю. Подношение поблескивает голововато-зеленым, отражая свет из окна. Это идеально круглая стеклянная бусинка. Натуралист. У самого дальнего окна смотрового вагона стоит мужчина и наблюдает за птицами. С деревьев, мимо которых с ревом мчится поезд, Срываются голубые сороки. Их длинные хвостовые перья переливаются в свете послеполуденного солнца. Генри Грей смотрит на них, как на систему сосудов, сплетенных в непостижимый искусный узор. Ему хочется подкрасться вплотную, прикоснуться к каждому напряженному сухожилию, к каждой трепещущей мышце, ощутить пальцами биение жизни. Мысленно он шагает под взглядами публики, по коридорам огромного стеклянного здания, где все комнаты заполнены изумительными экспонатами, также заключенными под стекло. Они ожидают Грея, чтобы раскрыть свои тайны. Он постоянно чувствует это, чувствует, что мир природы ждет, его призывает. Он смотрит ввысь и стремится распознать загадочные письмена, которые птицы выводят в небесах. Земля под ногами полна обещаний. Он морщится от острой боли в желудке, и разыскивает в кармане пузырек с пилюлями, выданный ему в больнице для иностранцев. Там сказали, что у него язва, и посоветовали не перенапрягаться. «И физические и умственные нагрузки вам одинаково противопоказаны», — заявил врач. Этот маленький итальянец, как и все иностранцы, которых встречал Грей в Пекине, имел привычку говорить слишком громко и быстро, словно его внимание сосредоточено на чем то другом. Грей глотает пилюлю и садится на один из диванов — расставленных так, чтобы пассажиры могли любоваться видами за широкими окнами, идущими вдоль трех стен. Обзорный вагон последний в поезде, и даже его крыша сделана из стекла, хотя и перекрещена стальными прутьями, подобно всем другим окнам. Грей смотрит на исчезающие в облаках пара причудливые здания столицы с высокими звонницами и черепичными крышами. Ему не нравится этот шумный и утомительный город, чрезвычайно самодовольный и всегда готовый опустошить карманы простодушного человека. «Пятнадцать дней», — говорит Грей самому себе. Через 15 дней поезд доберется до Москвы и московской выставки, где Грей, наконец, получит возможность оправдаться. Желудок опять сжимается в спазбе, но это иная, почти приятная боль предвкушения. Такое ощущаешь на пороге открытия, когда идея пляшет где-то впереди, Манящее, но пока недоступное. Или когда находишь под скалой либо в ручье новое удивительное существо, значение которого тебе еще непонятно. Внезапно в вагон входит молодая пара с радостным смехом что-то обсуждая по-французски и прерывает мечтания Грея. Мужчина оставляет о себе лишь смутно неприятные впечатления обилием волос и слишком крупными зубами, зато дама отличается бледной, хрупкой красотой. Грейчо Чопор накивает, и мы опять поворачивается к окну. Он скованно чувствует себя в компании попутчиков и потому не стремится заводить знакомства. За время путешествия Грею часто встречались такие люди в гостиницах и постоялых дворах, где говорят на европейских языках и предлагают хотя бы слабое подобие пригодных для него блюд с привычными столовыми приборами. Он пережил слишком много скучных вечеров, Поражаясь способности людей подолгу болтать о сущих пустяках, даже после посещения величайших в мире гор и крупнейших городов кругозор таких туристов упирается в ограду собственного поместья. Грей принял еще одну пилюлю и удивленно посмотрел на досадно полегчавший пузырек. Нужно было воспользоваться случаем и купить еще, но после долгих месяцев бездействия последние недели унеслись стремительным вихрем исследований, и приготовлений. Грей проделал долгий опасный путь по морю, он намагнул мысль доброй надежды, потом медленно двигался мимо Индии, пока не добрался до южной части Китая. После унижения в Лондоне, не стоит думать об этом, от малейшего воспоминания в желудке вспыхивает боль, со средствами стало тяжко, но оставались доходы от продажи книг, если бы все удалось, ему не пришлось бы беспокоиться о деньгах. Потребовалось 8 месяцев, чтобы собрать необходимые образцы, но тут нагрянула беда. Всю коллекцию, большую часть имущества унесло с паводком в Юньнани, когда зарядили чрезвычайно сильные дожди. Он прибыл в Пекин, почти полностью сдержавшись, и не мог предъявить ничего, кроме нескольких футляров с насекомыми, приколотыми к фетровой подкладке, горстки высушенных трав и цветов, а также собственных набросков. И здесь его дождался финальный удар судьбы, Отправление Транссибирского экспресса откладывалось до особого распоряжения. Грей едва не потерял последнюю надежду, но сам Господь направил его к человеку, который приведет к искуплению. «Вот доказательство того, что Бог имеет на меня особые планы», — думает Грей. Снова этот смех просто невыносим. Грей поднимается во весь рост и поворачивается с намерением заморозить французов взглядом. Но в этот момент хохотун подносит руку жены к губам с такой бесцеремонностью, как будто они здесь совершенно одни. Чувствуя, как падают щеки, Генри пытается сесть, но уже поздно. «Ах, примите мои извинения!» — заметным акцентом восклицает француз по-английски. Надеюсь, мужчине простительно забыть о хороших манерах в присутствии собственной жены. Я Гийом Ла Фонтен, это моя супруга, мадам Софи Ла Фонтен. Генри вымучивает улыбку и снисходит до того, чтобы чуть наклонить голову. Доктор Генри Грей произносит он в ответ, тщательно высматривая малейший намек на презрение в лицах. Он учился распознавать эти признаки, подергивая губ, косой взгляд. Как упивались его унижением в Лондоне пусторечивые паяцы из королевского научного общества. И даже сбежав из страны, он не избавился от назойливых взглядов и многозначительных усмешек. Репортеры из научных журналов разнесли вести о падении по всему миру, статейки в бульварных газетах сопровождались жестокими карикатурами. Однако ничто в лицах читы Ла Фонтен не подсказывает, что им знакомый имя Грей, и тот немного успокаивается. «Уверен, мы подружимся», — продолжает Ла Фонтен, у каждого найдется, что рассказать. Моя жена знает, как я обожаю знакомиться с другими пассажирами». С туристами мысленно поправляет его Грей с легким пренебрежением. Проклятая бумага Марака Ростов, не появясь его книга, поезд был бы предоставлен настоящим, целеустремленным путешественникам, а не глупым искателям приключений, у которых так много времени и денег, что они выбирают самый опасный способ потратить и то, и другое. Они садятся в поезд только ради новых впечатлений, как будто впечатление-сувенир, который можно повесить на стену, ради хвостовства перед друзьями. А когда закончится рейс, они вернутся в свои уютные дома, в светские салоны и кофейни, ничуть не потрясенные увиденными чудесами. Грей ощущает невольную жалость к ним, и это чувство ему приятно. «Я путешествую в научных целях, сэр», — отвечает он, «и боюсь, у меня не найдется времени для разговоров». «Полно вам, доктор Грей», — говорит Лафонтен. В этой движущейся крепости у нас, несомненно, хватит времени на все, чего мы только пожелаем. Когда еще нам выпадет столько дней без необходимости посещать скучнейшие галереи искусств, музеи или статуи давно умерших скульпторов, которые никак нельзя обделить вниманием. Мы избавлены от времени принятия решений. В какой ресторан мы пойдем сегодня вечером, дорогая? Ага, я уже знаю. Не надо выбирать. Какое облегчение? Грейна натянуто улыбается. Нам остается только поблагодарить судьбу за это. Однако не следует забывать, где мы находимся. Это путешествие не из тех, к которым можно относиться легкомысленно. Приближается утро, и в обзорном вагоне появляются другие пассажиры, хотя кое-кто из них, едва бросив взгляд на ясное небо за широкими окнами, тотчас поворачивается назад. Вот входит священник с железным крестом и четками в руках. Вид у него затравлен, он встает у дальнего окна и, перебирая четки, читает молитву куда громче, чем необходимо. Грей смутно догадывается, что священник говорит по-русски. Слова ему непонятны, но в самом ритме молитвы слышится что-то знакомое по литургиям его Родины. Мольба и взлетают и падают, обволакивая его. А поезд тем временем оставляет позади Пекин и едет мимо полей разбросанных тут и там хижин. Работающие в поле крестьяне стоят и смотрят на него. Кто-то снимает шляпу и кланяется. Некоторые вычерчивают в воздухе тайные символы, предохраняющие от напастей. Попутчики. Дитя поезда хитра и проворна. Она так и не достигла роста, о котором мечтала. Зато все еще может пробраться в любую щель, в любой закуток поезда. вы знает все его секреты как прошмыгнуть через кухонный вагон и стащить на бегу горячий кнедлик, как прокрасться по сельхозвагону, не переполошив зловредных кур, как подобраться к трубам и проводам, если там что-то испортится. Они и вправду портились куда чаще, чем хотела бы компания, о чем она докладывала акционерам. ВВ бежит в развалочку в такт качки петляет по узким коридорам, огибая все еще не твердо стоящих на ногах пассажиров, так что их разворачивает от ее стремительного движения — и останавливается только за тем, чтобы юркнуть в кухню третьего класса и стянуть горстку сухофруктов прямо из-под носа у сонного поваренка. «Только не делай невинные глаза, Джан вэй, вэй Я ведь знаю, что у тебя дни проказы на уме!» Аня Кошарина, повар третьего класса, не спит никогда. вэй, -вэй оборачивается, разводит руками и пожимает плечами. Аня заходит своим знаменитым утробным смехом и отвешивает подзатыльник помощнику. «Кто впустил эту крысу в мою чистую уютную кухню, а? Впредь не зевать!» Вэйвэй -вэй уносит ноги прежде, чем поварят успевают с ней поквитаться. Между кухнями первого и третьего класса есть крохотный закуток, называемый разделителем, а иногда иронически вторым классом. Вэйвэй -вэй так и не нашла объяснения тому, что в поезде есть первый и третий класс, но нет второго. Ростов в своей книге утверждает, что создатели компании просчитались, и на второй не хватило денег, но в команде поговаривают, будто о нем просто забыли. И так уж важно, по какой именно причине, но второй класс транссибирского экспресса представляет собой коморку, куда повара с обеих кухонь заходят вздремнуть или посудачить о пассажирах. Здесь царит равенство, здесь исчезает деление на классы, которое сказывается и на людях, обслуживающих разностатусных пассажиров. И пусть повар первого класса говорит, что еда в третьем не годится даже для уличной шушеры, Аня Кошарина утверждает, что порциями первого класса и комара не накормишь. Всем известно, что эти двое сидят рядышком на узкой скамейке в разделителе, попивают чай из одного чайника и лениво перебрасываются в картишки. Сюда же заходят и другие члены команды, чтобы немного отдохнуть от пассажиров — И поэтому вэй вошла в привычку прикладывать ухо к двери перед тем, как войти. Вдруг удастся подслушать сплетню, скрашивающую однообразие долгого путешествия. Так и в этот раз. Но что она задумала? Все говорят, что она слишком долго поступала по-своему. И станет же она так рисковать, правда, если только не решила. Забывая, что она относится к риску не так, как мы, и все остальные напрасно думают, что она тоже боится. У нее голова работает по-другому, скажешь нет. Это два стюарда из тех, что часто наведываются во второй класс. Говорят они о капитане. Они и все так говорят с восторгом и ужасом одновременно. Но рисковать всеми нами, после того, что случилось в прошлый раз, даже она не станет. Это она от не станет. Голоса звучат то громче, то тише. Вэйвэй представляет, как стюарды оглядываются через плечо, Говорят, капитан мгновенно узнает, когда они начинают судачить. И вздохнуть не успеваешь, она уже стоит за дверью. Они рассказывают столько всякого, что трудно отделить правду от рожденных в поезде легенд. В одном все сходятся. Ее народ пришел из-за стены. Эти люди после скота скакали на лошадях, пока их не изгнали с родных пастбищ, начавшиеся трансформации. Шкуры зверей становились прозрачными, птицы падали с неба. Семена прорастали непостижимо быстро, как пузырьки вспухают над кипящей водой, а потом на ростках появлялись листья непривычной формы. Вот капитан возвращается снова и снова на утраченную родину предков, проводя поезд через земли, предавшие людей, она бросает вызов запустению. Но больше других историй ВВ нравится та, где капитан, еще будучи девушкой, обрезала волосы, переоделась мальчишкой и поступила в команду поезда, а потом пробилась у машиниста, и так умело скрывая свою тайну, что никто не догадался. Она одной из первых оказалась в команде Транссибирского экспресса», и только в тот день, когда ее назначили капитаном, объявила совету директоров компании, что она женщина. И прежде чем опомнились потрясенные директора, она уже вернулась к поезду и поднялась в наблюдательную башню, а фотографы из газет всего мира успели заснять этот момент. Так что совету было уже поздно отказываться от своих слов. ВВ оглядывается, почти уверенная, что увидит капитана, прочитавшую все ее мысли. Так часто случалось в детстве, особенно когда она тайком подслушивала у двери, как сейчас. Но коридор пуст, и ВВ охватывает разочарование. Сейчас она бы только обрадовалась появлению капитана. Говорю тебе, это дурной знак, продолжает Стюарт. Нам не дали благословить поезд. Неловкая пауза. Время смущенно шаркать подошвами, забоченно почесывать нос. «Этот рейс обречен, вот что я тебе скажу». Вэй -вэй слышит, как стюарт сплевывает в ладони, стучит по железу на окне. И компания прекрасно это понимает, да капитан тоже, хотя ни за что не признается. Хозяева понимают, что так и есть. вэй, -вэй отворачивается, не желая слушать дальше. «Благословение» защищает команду в рейсе. Каждый член команды по очереди опрыскивает паровоз водой, Кунай в чан пучок и их прутьев, и все смотрят, как металл шипит и обволакивается паром. Помимо воды в чан кладут спелые ягоды и листья, да еще немного земли, взятые возле вокзала, и поезд везет эту землю из Пекина в Москву, чтобы уберечь людей от враждебной земли под колесами. Но в этот раз вышло не так. В этот раз поезд отправился в путь без благословения. Компания раньше не одобряла суеверия и пережитков, но до поры до времени между ней и командой Сохранялось шаткое перемирие, людям разрешалось проводить маленькие ритуалы, держать в поезде иконы и статуэтки богов, лишь бы все происходило скромно, лишь бы забавляло пассажиров. А теперь команде сказали, что пришло время перемен. Приближается новое столетие, пассажирам больше не нравится мистика, они хотят быть ближе к современности. С уверен, в поезде больше не место, сказала компания. И вот теперь команды жалуются на запрет благословения, еще одно свидетельство того, что хозяевам этим сухарям непонятные нужды поезда, и такая черствость не сулит ничего хорошего на нынешнему рейсу, самому сложному из всех. Разве мало других примет и знамений? Разве не видели в храме округа Пенхе белую сову при свете дня? Разве не поймали в реке черепаху с двумя головами и пятном увидели виде летящей птицы на панцире? Двое недавно нанятых кондукторов перешли работать на менее опасную восточную линию. Младший стюард третьего класса, недалее как вчера, написал заявление об уходе. Сказал, пряча глаза, что у него родился ребенок. Парень пытался совладать со страхами, но так и не нашел в себе силы вернуться в поезд. Вэй-Вэй не может припомнить рейс без благословения. Теперь словно какая-то тяжесть лежит на плечах, тянет назад. Вэйвэя нервно грызет ногти, ощущает во рту земляной привкус. Третий класс пахнет потом и тревогой. Еда уже начала портиться. Здесь два спальных вагона, в каждом 30 коек, составленных в блоки по три. Оба вагона набиты битком, просто нечем дышать. Компания снизила цены на билеты, опасаясь, что пассажиры решат остаться. Но многие все равно рвутся в путешествие, невзирая на опасность. Когда Вэйвэй идет по проходу, к ней со всех сторон тянутся руки, норовя дернуть за куртку. Где уборная, где вода, как тут у вас все устроено? Нетерпеливые, раздраженные вопросы, похожие на эти цепкие пальцы. Но Вэйвэй понимает, что на самом деле хотят узнать пассажиры. Все же будет в порядке, да? Мы ведь не ошиблись. Она не может дать им желанный ответ. В первом из двух вагонов пассажиры жмутся по углам, по одиночке или парами, путаясь в собственный страх, как в одеяло. Зато во втором уже собираются маленькие компании. Тут женщина угощает попутчиков ярко-красными леденцами, а вот два торговца режутся в бамбуковые карты, то и дело передавая друг другу потускневшую серебряную флягу. Зато священник читает вслух книгу в кожаном переплете на незнакомом воевой языке, перебирая нанизанные на нитку деревянные бусины. Никто не смотрит в окна. Никто, кроме мужчины с непокорной копной серебристых вьющихся волос, который пристроил длинные ноги на скамеечке из тех, что выдвигаются из стены вагона. Он глядит в окно так сосредоточенно, что, похоже, вовсе не замечает других пассажиров, неуклюже шествующих мимо него. Брызги чая стекают по спинке его сюртука, а под носа с едой проплывают над головой. Профессор по-русски окликает вэй прикасаясь к его плечу. Он вскидывается, как ошпаренный, но, подняв глаза на вэй растягивает губы в улыбке, от которой морщины становятся еще глубже и неловко обнимает ее костявой рукой. вэй накрывает волна облегчения. Нет, не все изменилось. Даже после всего случившегося кое-что осталось прежним. Никакой он не профессор, хотя выглядит точно так, как вэй и себе представляла профессоров. Когда она выросла, этот человек решил взять ее под свое крыло и обучить должным образом, поскольку не похоже, что команда поезда на это способна. Вэй-Вэй возразила, что кочегары, механики, стюарды и кондукторы, и даже сама капитан, все хотят, чтобы она изучила каждый дюйм поезда, каждую его деталь. «Я говорю про обучение по книгам», — объяснил профессор. Насколько Вейвей -Вей поняла, ему самому не хватило денег, чтобы доучиться в университете, потому что все заработанное уходило на покупку нового билета на поезд, где он мог рассматривать пейзажи за окном. Члены общества изучения трансформации в Великой Сибири, больше известного как Общество Запустения, часто путешествуют в поезде, и команда относится к ним с симпатия, симпатией, одержимость тут в цене. Зато не жалуют ученых, которые следуют Великую Сибирь исключительно по книгам, и сами сочиняют о ней книги, а потому их запустение просто бумажные крепости и чернильные реки настолько же легковесные, как и сами эти исследователи. Сам-то профессор с поездной командой держится запросто, и он разносторонне увлеченный, в отличие от других членов общества. Он выучил китайский язык, в чем вэй ему иногда помогала, и теперь говорит довольно понятно, хотя не очень благозвучно. Но акцент напоминает скрежет ржавых сковородок, трущихся друг от друга. «А вам не хотелось бы работать тут?» — спросила она однажды в Москве, когда профессор привел ее к огромному каменному зданию. Когда он сказал, что люди приходят сюда, чтобы изучать мир, она очень удивилась — потому что толстые высокие стены, скорее, наоборот, ограждают от мира. Профессоры Вэй смотрели, как молодые люди торопливо входят в двери, держа книги под мышкой, с поднятым воротником и развивающимися полами пальто, и она спросила, неужели им не страшно, что все эти камни обрушатся на голову? Но профессор лишь рассмеялся и широко развел руками. «Что за нужда на в пыльных классах, когда у нас есть все это?» В поезде он часто так говорил, указывая за окно. И вот теперь он удерживает Вэйвэй -Вэй на расстоянии вытянутой руки, словно желает получше рассмотреть ее. «Дитя мое, я отгадаю, когда ж ты украсишь нашу жизнь своим присутствием? Может быть, Вэйвэй -Вэй сделалась слишком важной персоной для третьего класса?» — спрашиваю я себя. «Может быть, за долгие месяцы совсем позабыла старых друзей?» «Вам некого винить, кроме себя», — говорит Вэйвэй. -Вэй. Я теперь такая ученая, что у меня ни одной лишней минутки. Постоянно приходится отвечать на чьи-то вопросы. Даже картограф требует моего совета насчет его новых карт. Профессор театрально кашляет. Ах, если бы это было правдой воевая притворно хмурится. Несмотря на все его усилия, из нее так и не получилось хорошей ученицы. Слишком уж она не слишком легко отвлекается. «Нет, я правда была занята», — говорит она. Кое-кто из команды не вернулся назад, и компания заставляет нас работать вдвое больше. И, конечно же, всегда находятся беспокойные пассажиры, с некоторыми особенно трудно. Но уверен, что ты обходишься с ними по чести и справедливости. Хотя, если бы прилежно училась, наверняка получила бы повышение, и тебе не пришлось бы отвечать за этих возмутителей спокойствия. Вэвэй не обращает внимания на его укоризненно сдвинутые брови. «А как ваша работа? Все получилось?» Она спрашивает, как бы между делом, но внимательно наблюдает за собеседником. Он отворачивается, молча смотрит на стелющийся за окном луга. «Думаю, такой старик, как я, заслужил право немного отдохнуть», произносит наконец профессор, после всего случившегося. Он поворачивает голову к вэй, -вэй но застывает, ничего больше не сказав. но взгляд устремлен к двери. Там, оглядывая вагон, стоят двое мужчин. Они одеты в черные сюртуки. Фалды, если смотреть под определенным углом, напоминают крылья. «А вот и наши предвестники несчастья прилетели в полголоса», — говорит профессор. Об их появлении возвещает позвякивание пряжек на черных лакированных туфлях европейского фасона. «Это единственная эффектная деталь. В всем остальном они такие же неприметные, как и прочие клерки компании» темные сюртуки, металлические оправочков и безжизненные улыбки. Официально Ли Хуан и Леонид Петров именуются консультантами, но команда называет их просто воронами. Работая в паре, как все их коллеги, китайцы и русские поддерживают равновесие, о котором так тщательно заботится Совет директоров в Лондоне. Они говорят на сухом, тяжеловесном английском, как принято в компании, и Вэйвэй обычно забывает начало фразы еще до того, как та будет договорена. Позвякивая пряжками, вороны, зная себе, клюют и поезд, и команду. Даже капитан не может отделаться от консультантов, хотя Вэйвэй замечает, что им не нравится, когда она смотрит на них с такой же ледяной вежливостью, как и они сами. Однажды в середине рейса, когда ВВ неслась стремглав по коридорам, задерживая дыхание в тамбурах и, воображая, будто ядовитый воздух запустения, прокрался в поезд, она столкнулась с одним из воронов. ВВ отшатнулась, но он схватил ее за плечо. «Куда это ты так несешься?» Он казался необычайно высоким, а она не видела его глаза очками, лишь отражавшими ее саму. Обычно ВВ старалась поскорее улизнуть от воронов, Их сдвоенность беспокоила ее, хотя она не смогла бы объяснить, почему. Но в этот раз перед ней был только один ворон, и она почти поверила, что он способен выпростать двойника из собственного тела, как еще одну конечность. Он наклонился, опустив руки на колени, и расплылся в улыбке, напугавшей его сильнее, чем любая вспыльчивость стюарда. «Так кто же ты, дитя поезда или дикое создание запустения, чтобы так бегать?» Раз уж служишь в транссибирской компании, то должна вести себя соответственно. Она смотрела на вора, но не в силах произнести ни слова. Что случается с теми, кто не соблюдает наши правила? Он подвел ее к ближайшей двери тамбур, за которой находилась маленькая камера с другой дверью, открывавшейся наружу. Достал связку ключей и отпер внутреннюю дверь. В закрытой с обеих сторон камеры с трудом помещались два человека. Ворон схватил Вэйвэй сзади за шею. Она видела, что за крохотным окном мелькает тундра видела сверкающую костяную белизну под травой. Ворон притиснул ее к наружной двери и потянулся к рычагу замка, а она в ужасе завизжала. Он двинулся назад, продолжая сжимать ее шею. «Мы оставляем таких снаружи, где им самое место». Даже теперь, проходя через тамбур, она порой ощущает тиски того страха и вздыхает с облегчением, когда вороны остаются в Москве или Пекине. Но в последние годы компания требует делать больше рейсов, и консультанты ездят с командой чаще. Несмотря на это, ходят они по-прежнему неуклюже, не умея принаравливаться к движению состава. Любой поездной мыши известно, что нужно подстраиваться под это движение, а не сопротивляться. И вот теперь вороны идут между койками, улыбаясь и кивая пассажирам. Мистер Петров... Они требуют, чтобы к ним обращались именно так, будто их собственные имена слишком ничтожны, чтобы встать рядом со словом мистер. Даже наклоняется взъерошить волосы мальчугана, который лишь отторопиво смотрит на него. Вэйвей закатывает глаза. Но вороны нигде не останавливаются надолго, направляясь к вагонам первого класса, чтобы пообщаться с пассажирами, более соответствующими высокой репутации компании. Не смотри на них так, словно хочешь заглазить, шепчет профессор. Но Вэй не получается разгладить лицо в столь любимую компанией почтительную маску. Вороны доходят до середины вагона, и Вэй вытягивается по струнке, чувствуя напряжение профессора. Вороны небрежно кивают ей. «Мы рады снова видеть нашего самого преданного путешественника», — говорит профессору мистер Ли. «Слышали, что недавно в обществе возникли какие-то разногласия. Надеемся, теперь все улажено». Профессор неопределенно улыбается и близоруко щурится на них через очки само воплощения безобидного ученого. «Ах, разве подобное разногласие не влага для научных дискуссий?» «В самом деле», — улыбаются в ответ вороны, «в самом деле». «О каких разногласиях он говорил?» — спрашивает ВВ, как только вороны исчезают из виду. Но профессор только трясет головой. «И сейчас», — тихо произносит он, — глядя в конец вагона, словно ожидая, что вороны вернутся и набросятся на него. В ВВ ждет объяснений, но профессор не расположен к такому разговору. В команде говорят, что ворон — символ греха. Когда начались трансформации, только вороны перелетали через стену, питались падалью, измененные земли возвращались с красивыми безделушками или яркими камнями в клювах. Вот почему в Северном Китае их забрасывали камнями — это проклятые птицы. Маленькая Вэ Вэйва воображала себе, что люди из компании умеют летать. Она верила, что у них есть крылья, спрятанные под черной одеждой. И когда они расправляются, эти люди взлетают в небо, подобно сумеречным птицам запустения. Широко раскрывают рот и перекликаются на отрывистом, невнятном английском. А когда возвращаются во рту, держат все грехи поезда, точно камни, твердые и такие яркие, что больно смотреть. Стена. В салон в вагоне душно и тесно от скопления тел. Аромат духов висит в воздухе и застревает в горле у Марии. Слишком уж много здесь шелка и бархата. Она задыхается в плотном платье. Пассажиры первого класса собрались полюбоваться на стену и по традиции отметить ее появление тостом. В ясный день стену можно разглядеть, отъехав всего на 50 миль от столицы. Мария слышала, что билетов первого класса продано гораздо меньше, чем обычно несмотря на все ухищрения компании. Но вагон все равно выглядит переполненным. Леди обмахиваются веерами, лорд-джентльмены джентльменов, застегнутых на все пуговицы, на крахмальных рубашках, пылают от жары и гречительных напитков, что разносят на серебряных подносах официанты. Мария делает клоток и морщится. «Уже который месяц не могут добыть настоящую русскую водку», заявляет графиня, устроившись на троне из подушек, как монарх крохотной страны перед своим двором. «Боюсь, нам придется обойтись без нее», — она сокрушенно качает головой. «Блакая, нас ожидает нелегкое путешествие. Я случайно заглянула в вечернее меню, и прочитанное меня не очень обнадежило. Бедная Вера жалуется, что ее организм не может больше переваривать эти экзотические овощи». Вера поджимает губы и безмолвным кивком подтверждает слова графини. Мария пытается найти подходящий ответ, но ей мешает чувство неловкости. Слишком долго она не была в обществе незнакомых людей. В первый раз с начала путешествия она осознает блеклость своей одежды среди чужих ярких нарядов. Она поневоле задумывается о том, что вынужденное притворство наверняка отражается на ее лице, что образ той другой Марии сползает с нее, как не по размеру выбранное платье. Однако Анна Михайловна с прежней невозмутимостью скептически оглядывает своих придворных, а непрерывный поток ее замечаний действует скорее ободряюще. От Марии требуется лишь внимательно слушать и время от времени что-то согласно бормотать. По словам графини, ее покойный муж был дипломатом. Впрочем, на этом настоял его отец. Будь муж в своей воле, так бы и провел всю жизнь на болотах Петербурга. И только теперь, когда он скончался, у меня появилась возможность путешествовать ради собственного удовольствия. Мария мысленно отмечает, что графиня сохранила многие важные для жизни дипломата качества, включая пренебрежительные отношения к окружающим мужчинам. Вот этот джентльмен с газеты и торговец шелком, невероятно богатый, разумеется, благодаря этому поезду. Не помню, как его зовут, у этих китайцев такие странные имена. Я слышала, что джентльмена рядом с ним чудесное имя Ареста Он из Занзибара, который, я признаюсь, сочла бы вымышленным местом, если бы Вера не убедила меня в обратном. Ах да, еще Хэшэн, очень круглый краснолицые банкир или что-то вроде. Я познакомилась с ним на дипломатическом приеме в Калькутте. В Дели, поправляет Вера. Правильно. Знаете, он ужасно скучный человек. Настолько неприметный, что я даже забыла название города. «Вера, если он подойдет, пожалуйста, изобрази обморок». Вера наклоняет голову. «Какие они все равнодушны, эти коммерсанты-аристократы», и — думает Мария. «Даже не глянут в окно, на приближающуюся стену. Только друг на друга смотрят, временами в золоченное зеркало над барной стойкой». Ее оправдание следует признать, что он очень богат», — продолжает Анна Михайловна. «Конечно богат. Кто же еще может позволить себе такое путешествие?» Самые богатые покупают не только поместья, изящные украшения, но и чувство уверенности, думает Мария. Они платят за что в этом путешествии нет ничего опасного. Она завидует их самонадеянности. «Что ж, раз он так богат, то ему нет надобности вызывать к себе интерес», говорит она, стараясь не думать о фальшивой легкомысленности своего тона. «Кроме того, я слышала, что излишек воображения в этом путешествии опасен». «Да, конечно», — соглашается графиня. «А вы, моя дорогая, в столь юном возрасте ехать через Великую Сибирь?» Она щёпывает Марию изучающим взглядом. «Я возвращаюсь домой в Санкт-Петербург. Мои родители им уж умерли в спешках холеры». Мария опускает глаза, необходимость лгать угнетает ее. «Вот как очень жаль. Не стоит рассказывать об этом и еще больше огорчаться». Графиня наклоняется и похлопывает ее по руке. Она чем-то напоминает бабушкиных подруг, которые подпитывались чужим несчастьем, вдыхали его словно свежий морской воздух, сулящий возвращение молодости. Однако совершенно ясно, что графиня жаждет услышать рассказ, Мария торопливо спрашивает. «А этот джентльмен?» Она кивает на мужчину, который перед отъездом ругал стюардов. Сейчас он беседует с молодой парой, или скорее разговаривают мужчины, а женщина смотрит в окно, подперев подбородок рукой. «О, это скандально известный доктор Грей», отвечает графиня тихо, но не без удовольствия. «Бедняга невольно вызывает сочувствие. Известный ученый особенно тяжело переносит потерю репутации». «Эта история освещалась в прессе с определенной долей злорадства», объясняет графиня. Доктор Грей прославился тем, что это сказал загадочную окаменелость В желудке мертвого тюленя, выброшенного на английский пляж, окаменело, стемевшую полное сходство с плодом, свернувшимся в материнской утробе. Это доказывает, заявил доктор Грей, что в организме животных содержатся следы их постепенной эволюции в высшую совершенную форму человека. Но гипотеза рассыпалась в прах: то, что Грей принял за человеческий плод, оказалось древним морским существом, которое застряло среди известковых скал, а потом было случайно проглощено ни в чем не повинным чуленем. Все утверждения доктора Грея были опровергнуты гласно и прилюдно. Француз Жерар, гордившийся своей теорией эволюции видов, посмеялся над ним с кафедры Парижского института. Кто способен перепутать краба с ребенком? Только англичанина. Мария ощущает некое родство с этим человеком. Она прекрасно знает, что означает потеря репутации, а вместе с ней средств к существованию уверена, что он направляется на московскую выставку», — продолжает графиня. «Нам остается только с живым нетерпением ждать, что же он там покажет. Может быть, русалку, чтобы доказать, что мы когда-то были способны дышать под водой?» Она постукивает веером по плечу Веры, довольная своей шуткой. Вера послушно улыбается. «А вы не собираетесь посетить?» — спрашивает графиня у Марии. «Что посетить? Теперь верх хлопает по Марии. «Московскую выставку, моя дорогая. Огромное здание, целый дворец из стекла. Я нахожу его несколько фривольным, но никогда заранее не угадаешь, что решат люди. И я полагаю, есть и худшие способы показать, до чего же мы умные и искусны. «Да, я собираюсь ее посетить», — Мария закусывает губу. Она с облегчением замечает, что графиня отвлеклась на что-то другое. Поезд уже приблизился к стене, позволяя увидеть, как она поднимается над горизонтом, ее зубцы выделяются на фоне неба, как будто это замок великанов, охватывающий целый мир. Сторожевые башни тянутся еще выше, обманывая зрение и заставляя думать, что стена ближе, чем на самом деле. «Какое чудо!» — восклицает графиня. Другого слова и не сыщешь, но еще больше поражает мысль о том, что стена простирается на тысячи миль, А шестьсот дозорных башен вечно стоят на страже, бдительные и готовые к действию. Мария прижимает ладони друг к другу перед собой, чтобы руки перестали дрожать. Внезапно ей в голову приходит, что в этом жесте есть что-то от молитвы, и она с трудом сдерживает смех. Вера рядом с ней в самом деле начинает молиться. Губы шевелятся в отчаянной просьбе о защите. Графиня просто смотрит на приближающуюся стену с подетски восторженным изумлением на лице. «Ну разве это не великолепно? Вы когда-нибудь думали, что увидите такое?» Графиня оглядывается на Марию и та мысленно повторяет. «Только не так». Поезд замедляет ход, и все погружаются в благоговейное молчание. Башня нависает над ними, стена становится выше с каждой секундой. Утреннее солнце освещает серые щербатые камни. Мария выросла на историях об императоре, приказавшем построить эту стену больше тысячи лет назад о людях, чьи останки смешаны с ее камнями. И, конечно, на рассказах о Сунь-Тяньфене-строителе, который 50 лет назад возвел стену заново, когда запустение надвинулось на Китайскую империю. Император переместил старый фундамент на сто миль к северу, укрепил камень железом, пересек Великую равнину, чтобы известить Российскую империю и научить ее, как построить собственную стену. Мария думает о людях, что отдали жизнь ради возведения стен, Если бы не их самопожертвование, разве не расползлась бы скверно до Пекина и Москвы, даже намного дальше? Разве не рыскали бы чудовища по всей стране и прокрадывались бы по ночам в города? Поезд останавливается у самого основания башни, над ним выгибается исполинская каменная арка. Еще выше поднимается дозорная вышка со стражниками, 10 смотрят в сторону Китая, а другие 10 в запустенье. Мария известна, что они носят железные шлемы с коваными масками драконов и львов, словно говоря, каждому, кто осмелится подойти слишком близко. У нас тоже есть хищники. Снаружи выстраивается еще одна шеренга стражников. Многие ли фирмы имеют свою частную армию? И вообще многие ли могут похвастаться достижениями, сравнимыми с достижениями компании? Мария знает ее историю во всех подробностях, и кто не знает. Эта история началась задолго до появления железных дорог, в середине 17 века, когда группа английских коммерсантов позарилась на богатство шелковых путей и минеральных ресурсов в Сибири. Из крохотной штаб-квартиры в Лондоне компания постепенно выросла в торговую империю, а ее основатели приобрели влияние, должности в парламенте и поместье по всей стране. Когда начались трансформации, все ожидали, что компания – объявят о своем закрытии. Но то, что выглядела катастрофой, обернулось окном возможностей. Именно у компании досталось средства решимости, чтобы построить железную дорогу, соединив прочной нитью два континента. Все-таки из поезда компании кажутся очень маленькими, как не выпячивают они грудь, растягивая мундир. В маске с пустыми глазами и дыхательными трубками они выглядят как карикатуры на человека. Бедняги, должно быть, уже и не чаяли встретить новый поезд, говорит графиня. За какие прегрешения их сослали сюда? Китайский торговец шелком подходит к окну и с поклоном представляется именем Ву Джинлу. Им внушают, что это большая честь, они защищают страну. На море слышала, как вернувшиеся со стены солдаты гарнизона рассказывали о видениях и кошмарах, о голосах из ночи и необъяснимом трепете. Они, должно быть, верят, что в казармах у стены живут призраки, продолжает графиня. О, призраки гарнизона, улыбается торговец, я тоже слышал эти истории. У него довольно беглый русский, думает Мария, но с простецким оттенком московских мануфактурных лавок. Разумеется, транссибирская компания не жалует подобные слухи, говорит он. Призраки это так несовременные, они наверняка откажутся платить аренду. Он кивает на дальний конец вагона, как будто ждали своего выхода. Мария глядит туда же. По проходу шагают двое в черных сюртуках, европейцы и китаец. Задерживаются, чтобы пожать руку кому-то из мужчин или сдержанно поклониться даме. Один поворачивает голову в сторону Марии, и стекла очков отражают солнце, и у нее возникает нарастающий шум в ушах. «Полагаю, эти джентльмены занимают какую-то должность в компании, — спрашивает графиня, — не утруждаясь понизить голос. «Да, мы и в самом деле польщены», — говорит Ву Джин Лу. Петров и Ли, его дых фамилии, торговцы вероятностью. Он едва заметно усмехается. Графиня приподнимает брови. «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, мы официально их именуют консультантами, но на самом деле они работают с деньгами. Подсказывают компании, когда нужно что-то продавать или покупать» посреднические сделки и все такое. Их глазки-бусинки всегда замечают, чем красят губы леди в Пекине или что пьют джентльмены в салонах Парижа. Они занимаются будущим, которое, по их мнению, вдохнет жизнь в поезд. «Просто очаровательно», — ворчит графиня. «А мне казалось, что самый ценный товар на борту — это пассажиры». «Консультанты наверняка постараются, чтобы мы в это поверили» хотя обычно это работа капитана — встречать пассажиров и знакомить их с поездом. Странно, что мы ее еще не видели. Он оглядывается, будто ожидая, что одно упоминание о капитане заставит ее прийти. Но, с другой стороны, этот рейс, он неуверенно замолкает на миг, особенный. Мария берет у официанта еще одну рюмку водки и осушает слишком быстро одним глотком. Она пытается сохранить спокойное выражение лица — но чувствует пристальный взгляд графини. Вероятно, эта проницательная старуха способна услышать даже, как колотится сердце Марии. а хуже и разодоривают чужие тайны, воодушевляют возможность подцепить их на крючок. Леди джентльмены обращаются к пассажирам по-английски, консультанты компании. Просим уделить нам пару минут вашего внимания. Для нас большая честь приветствовать вас от лица транссибирской компании. Позвольте пожелать вам приятного путешествия на борту нашего замечательного поезда. Конечно же, это путешествие заслуживает особого внимания, поскольку закончится оно на московской выставке для тех из вас, кто пожелает ее посетить. А поезд станет доминантой экспозиции нашей компании как признание наших трудов, как символ уверенности, с которой мы вступаем в новое столетие. Графиня фыркает совсем тихо, но слышно. Посмотрим, оправдано ли такое самомнение. К быторговцы шёлком дёргаются в заговор ухмылке, он произносит, понизив голос. Знаете, как называют их команда? Вороны. По мне, это очень подходящее прозвище. Вороны-птицы-предвестницы беды. Когда отец Морея вернулся с того последнего рейса, у него тряслись руки. Он, заперся в кабинете, и отказывался принимать пищу. Новости о заключениях поезда уже распространились по городу. Слухи расходились кругами и множились. Экономка сообщила, что на улицах только об этом и говорят. Но с глупоца не слетело ни одного слова. Через день после его возвращения у дверей появились люди из компании, в своих черных сюртуках, похожих на похоронных агентов. Мария спряталась за дверью, когда мать выманила отца из кабинета. Служащие компании разговаривали с ним, понизив голоса. Она разобрала только обрывки фраз. «Просчет, ошибка, перенапряжение. Когда люди в черном ушли, отец вернулся в кабинет, но мать еще долго сидела огня. Потом она сказала подошедшей Марии, не глядя на нее: Это все из-за его безответственности. Мария помнит, как стояла, оцепенев от изумления, а мать все не унималась. «Они говорят, что дело в стекле. Стекло было плохое. Твой отец потратил на него столько времени, но оно оказалось некачественным, потрескалось». Мать вернулась к дочери. «Оно должно было всех защитить, а на деле само впустило зло в поезд». Мать стиснула свою Библию в кожаном переплете, до крови кусая ветреные губы. Он небезответственный, — возразила Мария, — эти люди ошибаются. Ее хватило ярость, какой она никогда прежде не испытывала. Она едва одолела жгучее желание ударить кулаком по стеклянной столешнице или разбить зеркало, отражавшее безжизненные черты матери, и ее собственное лицо, побелевшее от злости. «Я говорила ему, что от этого места нет защиты», — продолжала мать тусклым голосом. Но он не слушал не понимал, что это место проклято Богом, и попавшим туда душам нет и не может быть спасения. Это падшие, проклятые души, и он сам будет проклят в первую голову. И мать оказалась права, как обычно. И прошло неделя, как Мария нашла отца, навалившимся на стол в его кабинете. Врач сказал сердечный приступ. Отец напряженно трудился, не заботился о здоровье, И вдобавок все эти потрясения. Слишком много для одного человека. И ничего уже нельзя было сделать. На Мария накатывает тошнота. Невыносимо смотреть на происходящее. И хотя мы можем заверить вас, что компания придерживается высочайших стандартов, тем не менее должны напомнить об отказе от претензий, которые каждый из вас подписал, подтверждая, что осознает все риски, связанные со столь долгим амбициозным рейсом. Пассажиры заёрзали в креслах. Одно дело подписать лист бумаги в уютном зале ожидания первого класса, и совсем другое осмысливать это уже на борту экспресса. Пассажир отправляется в путешествие, принимая на себя все его риски. Долг каждого пассажира — сообщать врачу поезда о самочувствии на любом участке пути. Транссибирская компания несет ответственности за болезни, травмы и гибель людей, имевшие место в поезде. «Не несет ответственности», — мысленно повторяет Мария. «Просто и ясно». Во второй раз люди из компании пришли в ее дом, вскоре после смерти отца, когда она лежала, свернувшись калачиком у себя в спальне, а мать дожидалась плакальщиц в гостиной, облачившись в траурный креп. Экономка попросила Марию спуститься вниз. «Двое мужчин требуют отпереть дверь в кабинет вашего несчастного батюшки», — сказала она. А у матушки благослови ее, Господь так тяжело на сердце, что она не в состоянии их остановить. Они утверждают, что все его труды — собственность компании. Но Мария не смогла поднять за и отяжелевшую голову с подушки, не смогла сообразить, что должна сказать этим людям. Она просто закрыла глаза, а незваные гости унесли все, что осталось от трудов и доброго имени отца. Мария так и не простила себя за это — И никогда не простит. Далее вороны представляют пассажирам врача, и тот рассказывает о так называемой болезни запустения и ее симптомах. Мария узнала все это из книги Ростова. Недуг начинается с упадка сил, с усталости, а затем развиваются галлюцинации. Больному может казаться, что его преследуют, что нужно немедленно высадиться. Он забывает свое имя, не помнит, как и для чего оказался в этом поезде. И хотя при надлежащем уходе возможно излечение, не каждому выпадает такая удача. У болезни нет физических проявлений, она действует коварно, исподволь. Ростов называет это помрачением рассудка. «И что мы должны делать, если заметим симптомы у кого-то?» — спрашивает миниатюрная женщина, что сидит, ухватившись за руку мужа, и теребит жемчуг на шее. «В таком случае вы обязаны сообщить мне ради безопасности всех, кто находится в поезде», отвечает врач столь мрачным тоном, что женщина еще крепче сжимает руку супруга. «Теперь мы вас покидаем, продолжайте наслаждаться напитками и знакомиться друг с другом, и сомневаемся, что к концу путешествия вы станете добрыми друзьями». Представители компании с улыбкой раскланиваются, пассажиры из вежливости нестройно аплодируют. Последние фразы явно не уверенности, замечает графиня, хотя причина мне понятна. Она сурово смотрит на женщину в жемчугах. Неожиданно для Марии вороны подходят к графине, услужливо кланяются. Надеюсь, вы справились с недавними трудностями, без всяких предисловий, начинает графиня. Ситуация была крайне неловкой. Я уже беспокоилась, что меня так и похоронят в Пекине а оставшимся родственникам придется раскошелиться на погребение. консультантов в компании растерянный вид, похоже, они на мгновение потеряли дар речи, но графиня, ничуть не смущаясь, продолжает. Я знаю, есть много скептиков, но мне представляется, что компания в конечном счете получает то, чего хочет, не так ли? В любом случае, мы с Марией Петровной будем надеяться, что маловеры ошибаются. Она одаривает собеседников очаровательной улыбкой, а вот Марине удается придать лицу желаемое выражение. Она знала, что эта встреча неизбежна, но оказалась не готова к испытанию. Что если они видели, как она пряталась за дверью, когда приходили в первый раз, что если запомнили лицо, тогда ни фальшивые документы, ни чужое имя не смогут ее защитить. Ей трудно дышать. Но консультанты обращают на нее безразлично вежливый взгляд Заверяют, что поездка совершенно безопасна, и они уверены в успешном окончании рейса, а затем их внимание снова переходит к графине. любопытство, ни, ни подозрение в мимике. А для воронов Мария всего лишь очередная молодая вдова, которая возвращается увидать в Россию. Нет, понимает Мария, они не видели ее в тот вечер, а после они пытались разыскать дочь погубленного ими человека, не опасались ее гнева, ее скорби. Они вообще о ней не думали. По вагону пробегает дрожь, все оборачиваются к окнам и видят, что солдаты в масках оживают, и все как один делают шаг назад, словно заводные игрушки. Они поднимают руки в салюте, а затем исчезают в облаке дыма. Экспресс рывком приходит в движение и медленно выезжает из-под стены фортификационное сооружение с фонарями на высоких столбах. С одной стороны видны гигантские водяные часы — это станция бдения. Женщины с жемчугами — испуганно взвизгивает, обмахивается веером. Другие пассажиры отворачиваются, но Мария заставляет себя смотреть прямо перед собой. Они действительно сделают это? Неестественно громко звучит в тишине голос графини. Я хотела сказать, они опломбируют поезд. Губы Веры мгновенно белеют, кто-то роняет бокал. Мария припоминает, что консультанты компании ни словом не упомянули обдении. Возможно, считают, что в некоторых вещах лучше молчать. Кроме того, отказ от претензий, подписанной всеми пассажирами, предельно четок. И теперь каждый думает о днях и ночах, которые придется провести у русской стены, прежде чем путешествие благополучно закончится. Или о словах Ростова, простых, но предельно точных. Если к этому моменту выяснится, что ничего не проросло ни снаружи, ни внутри, поезду разрешат пройти через ворота. А если отыщутся следы жизни и запустения, тогда всех, кто находится в составе, принесут в жертву ради благополучия империи. «Такого никогда не случалось», — холодно говорит человек из русского представительства компании. Его услужливость мгновенно улетучилась, и мы позаботимся о том, чтобы никогда не случилось. «Но могло», — размышляет Мария. «То, что этого не было, не означает, что и не будет». У компании может не остаться выбора. Она не станет рисковать, пропуская за стену поезд, несущий на себе пятно запустения, заразу, скверну. Но последний рейс начинает торговать шелком. «Последний рейс показал надежность наших мер безопасности внутри поезда», повышает голос человека из компании. Как вам известно, бдение после этого путешествия было благополучно пройдено. Но не раньше, чем умерли, по крайней мере, трое пассажиров, как писали газеты. И отец Марии. Она снова одергивает себя. Придет время, когда и не останется ничего другого, как присмотреться внимательнее к случившемуся, но не сейчас. Экспресс выкатывается со станции через другие высокие железные ворота. Мария видит в оконном стекле отражение своего лица, осунувшееся призрачное. Теперь поезд не остановится до самой русской стены, по другую сторону запустения. И там его ждет бдень.